На страховую сумму 120 тысяч крон приходятся большие проценты, свыше 4000 в год. Глаза поля из серых сделались синими и широко раскрылись. 4000 Но зачем? Как я понимаю, управляющий Фабиан решил таким образом обеспечить твое будущее. И на мой взгляд, мысль была вполне здравая. Нынче эта сумма составит уже 150 тысяч крон из них 30 тысяч всегда свободны от налога. С остальной суммой тебе, как приемному ребенку, придется уплатить всего 20 тысяч налога. того останется 130 тысяч, по-моему, неплохо. Он старался хоть чем-нибудь порадовать девушку. Но Полли была скорее сбита с толку и огорошена. «Я обещала альберти не бросать пение», — горько сказала она, — «но жить в Стокгольме вместе с Мирьем и И Эдуардом я уже не смогу. Но, впрочем, в этом, наверное, нет необходимости. Ведь я смогу переехать. Конечно, сможешь, поспешил успокоить ее Сванте. Между Эребру и Стокгольмом поезда ходят каждый час. Даже через закрытую дверь из кухни доносился сердитый голос Лиселот. Какой ты добрый, Сванте. Ты придешь к нам завтра утром? «Почти шепотом, преодолевая застенчивость», — спросила Полли. «Непременно, если ты этого хочешь», — твердо пообещал Сванте-Странд. После его ухода нижний этаж опустел. Свет на кухне был погашен. Лиселот уже перемыла посуду, а заодно и чужие кости. На веранде при полном освещении дремал Эспер. Полли погасила часть лампочек, стараясь не прислушиваться к тому, как бушующее озеро плещется у самого порога веранды. Была полночь. Девушка продрогла в своем шелковом свитерке. В холле второго этажа тускло светил ночник. Где-то скрипнула дверь, заурчала водопроводная труба. Олли юркнула в свою комнату и впервые пожалела, что в доме Альберты на дверях нет надежных замков. Ей ужасно хотелось запереть свою дверь. В это же время в спальне Альберты Эдуард Амбрес думал примерно о том же. Он был уверен, что сегодня к нему пожалуют гости. И потому даже не стал раздеваться, только скинул ботинки и положил медальон на ночной столик. И хотя Эдуард ждал совсем другого посетителя, он ничем не выдал своего удивления. «Прости, что я врываюсь так поздно», — сказал Рудольф Люнден, «но мне хочется сегодня же уладить возникшие между нами недоразумение, Я пришел извиниться перед тобой». Вместо пастырского сюртука На нем был халат из шотландки. Красная клетка подчеркивала его широкие плечи и высокий рост. Может, она подчеркивала и цвет его лица, но в полумраке этого не было видно. Мужчины уселись за маленький столик возле балконной двери. «Можешь не извиняться. Ты ни в чем не виноват», — сказал Эдуард, закуривая сигарету. «Виноват. С самых похорон Альберта я относился к тебе враждебно, с предубеждением» и уверял всех, что тебе не место в нашем узком семейном кругу. Признаюсь, я посрамлен. Больше, чем кто-либо из нас, ты в этом доме на месте. Ты единственный представитель семьи Фабиан, и не надо забывать, что твой отец раньше нас всех имел отношение к приходу святого Улафа. Он вспоминал когда-нибудь швеции в свое детство, а? Сомневаюсь, зато моя бабушка пепита всю жизнь помнила разные истории и постоянно их рассказывала. «Одна из них про вашу церковь не может быть». «А что именно?» «Она рассказывала, что в церкви хранится средневековая скульптура святого Олафа». Пастор удовлетворенно кивнул. «Да, это бесценная, удивительная скульптура», — начал он. «Примечательна она тем...» «Я знаю, перебил его Эдуард, словно нетерпеливый школьник. Она примечательна тем, что изображает не шведского святого, а норвежского. Раньше его почитали только...» в Нидоросе, в Тронхейме, но толпы монахов и других странников конными или пешими тянулись туда из более южных мест. Скульптура в вашей церкви доказывает, что путь их лежал через пустоши вокруг Луберсхюттена. Пепита всегда проникновенно живописала, какие муки им приходилось терпеть в ваших лесах. «Подумать только!» — воскликнул пастор. «И это в Латинской Америке». А что она еще вспоминала?» Она рассказывала о господской усадьбе в луберс о книгах и картинах, о том, что она уехала оттуда, не претендуя на это богатство. Но, думаю, Францерик выплатил своей мачехе и ее сыну их долю.